Осторожно сбоку смотрю на нее, блестящие глаза, в которых отражаются огни, темные, наверное, очень жесткие волосы, сдвинутые густые брови, придающие ей самый решительный вид. Но щеки у нее почему-то напряжены, как будто она сдерживает смех. Что бы ей все-таки сказать? — Вы любите Москву? — вдруг спрашивает она и смотрит на меня очень строго.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 В конце концов, я могу идти домой. Я тут рядом живу. И вовсе не обязательно мне идти в кино и мучиться, видя, как дрожат ее щеки. Но мы все-таки приходим в кино. До начала сеанса еще минут 15 Мы стоим посреди фае и слушаем певицу, но ее плохо слышно. Возле нас много народу, и все потихоньку разговаривают. Я давно заметил, что те, кто стоит в фае, плохо слушают оркестр.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 Лилия смотрит на меня блестящими серыми глазами. Какая она красивая! Впрочем, она вовсе не красивая, просто у нее блестящие глаза и розовые крепкие щеки. Когда она улыбается, на щеках появляются ямочки, а брови расходятся и не кажутся уже такими строгими. У нее высокий чистый лоб, только иногда на нем появляется морщинка. Наверное, она думает в это время. Нет, я больше не могу стоять с ней. Почему она так меня рассматривает?